Глава двадцать четвертая. Когда до Бейструпа дошли слухи о том, что пар расторг свою помолвку с дочерью копенгагского богача, пасторша не на шутку всполошилась. Узнал, что пар собирается на Рождество в Кирсхольм, она как-то вечером уже в постели открыто поведала мужу о своих опасениях и предложила на это время куда-нибудь услать Ингер. Но пастор и слушать ее не захотел. Его, разумеется, тоже не слишком соблазняло писать киво выдать свою дочь за человека с таким прошлым. Но по его словам было бы грешно брать на себя роль провидения. К тому же сей молодой человек осознал свои ошибки, а в том, что его обращение искренне, нетрудно убедиться. Недаром же он ради спасения души пожертвовал материальными благами. Мы не имеем права применять силу в делах веры, а любовь та же вера. Впрочем, я собираюсь как-нибудь потолковать с Ингер. Пусть знает, что мы вовсе не заставляем её неволить своё сердце. Это повысит у неё чувство ответственности. Сначала Ингер не сообразила, что расторгнутая помолвка имеет какое-то отношение к ней. Хотя она слишком даже хорошо знала себе цену. На сей раз она прописала все случившееся исключительно знакомству Пер с ее отцом. Потом уже приятельница Ингер, девица Клаусен, направили ее мысли по верному следу. И с тех пор, вспоминая, какое богатство отверг Пер, единственно ради нее, она испытывала приятное волнение. Ее собственные чувства пока еще оставались для нее загадкой. Во всяком случае, пламенной любви к Перу она не испытывала. Думая о нем, она видела перед собой только его глаза, потому что когда он впервые побывал у них в Бедструпе, ее отец сказал, будто взгляд Перо подобен открытому берегу моря, где залиты солнцем чайки кружат над душечным глубоким песок обломками кораблей, напоминая о зимнем мраке. и бурех весеннего равноденствия. Сравнение поразило её тогда, ибо она не поняла его смысла. Но теперь, поняв, она только и думала, чтоб этих неярких, грустных глазах марехода и всё же прошлое, о котором рассказывали глаза пера, вставили неодолимую преграду для её чувств. Полюбить человека, который уже с кем-то был помолвлен, нет Это казалось ей совершенно невозможным. Правда, она ни разу не видела бывшего невесты Пера, и кроме того, знала, каким он был несчастным и измученным, пока не расторг помолвку, и это несколько меняло положение. Она считала, что он ей нравится, но не знала, сможет ли когда-нибудь по-настоящему привязаться к нему, сможет ли полюбить его. Не знала Ибо имела самый смутный представление о любви. Правда, подружки услужливо старались посвятить её. Пышная Герда с одинаковой готовностью делилась и собственным опытом, и сведениями о таинствах любви, почеркнутыми у других. Но Ингер не внимала её рассказам, так далека была она от подобных дел. Тем сильнее она удивилась, когда в один прекрасный день недели за Рождества Оставшись наедине с ней, отец вдруг заговорил о Пери и о его предполагаемом приезде к ним. Тебе, вероятно, известно, детка, что господин Сидениус расторг свою помолвку. И я хочу прямо спросить у тебя: не лучше ли тебе, принимая во внимание то, как люди могут расценить этот шаг, вообще избегать встреч с ним у нас дома? Только отвечай мне всю правду. Вопрос отца показался Ингер замаскированным сводомством. Она подумала, что родители должно быть получили письмо от Пера, и эта мысль привела её в такое замешательство, что она вообще ничего не ответила. Но для пастора Блумберга молчание Ингер и её внезапно запылавшие щёки были достаточным ответом. Вечером он поделился своим открытием с женой и опять повторил Не молился вон нажима на девочку. Будем надеяться, что Господь благословит выбор, который сделает её сердечко, благословит и приведёт её к счастью. На слова жены стопарни имеет никакого положения, никаких видов на будущее и что не сможет прокормить семью. Пастор бодро ответил, что и в этом отношении Господь не оставит их. При этом он имел в виду намеченную перепланировку речного русла. которая бесспорно сулила перу солидный доход. На деле же перспективы в этом смысле были весьма и весьма мрачные. За осень Гофига Мейстер несколько раз собирал будущих пайщиков, но достигнуть согласия пока не удалось. Всего насчитывалось две-три сотни хозяев, мелких и крупных, чьи интересы затрагивал этот проект, а без единодушного их одобрения нельзя было сделать ни одного шага. Хотя каждый пайщик в глубине души был уверен, что предложенная перепланировка сулит ему изрядную выгоду, он либо выступал против проекта, либо в лучшем случае держался уклончиво, из опасения, что его брат или сосед, или зять наживётся больше, чем он сам, или понесёт меньшие расходы. Вдобавок, пайщики не могли допустить, чтобы часть такого важного начинания досталась гофермейстеру Поэтому зажиточные крестьяне вообще перестали ездить на собрания, и тем самым план был окончательно похоронен. Но тут, неожиданно для всех, дело взялся сам пастор Блумберг. Обладая завидной способностью считать удовлетворение своих личных нужд делом первостепенной важности для всего прихода, он решил, как он выразился в беседе с супругой, с корнем вырвать эту ядовитую крапиву служащую печальным доказательством того, что даже в обществе свободном, в обществе очищенном силой духа, могут пышно произрастать сорняки недоверия и взаимной вражды. Сначала пастор почемук пытался обработать тех, от чьего согласия в первую очередь зависел благоприятный исход дела. Все эти вотпор он расчерепел, и перешёл в открытое наступление. На большом съезде верующих, где собралась вся его паства, он произнёс пламенную речь, в которой коснулся проекта, а затем в сильных и образных выражениях разгромил узкособственническое себялюбие, которое встаёт на пути прогресса, ведущего ко всеобщему благополучию и тем самым к процветанию истинно богоугодной жизни, здоровой счастливой и честной. Его выступление ошеломило присутствующих, а у многих даже вызвало сильное неудовольствие. Во-первых, потому что такие речи были неуместны на собрании верующих. Во-вторых же, потому что кое до кого уже дошли слухи о предстоящем бракосочетании Ингер с молодым творцом упомянутого проекта. Но Бломберг держался, как ни в чём не бывало. Не первый раз он слишком смелой речью навлекал на себя недолговечный гнев своих прихожан. Он сознавал свою власть над ними и не мешал им брюзжать сколько душе угодно. Всё равно, той цели, что он ставил перед собой для начала, ему достичь удалось. Он вдохнул новую жизнь в дело, от которого, на его взгляд, Зависело теперь благоденствие всей округи. В крестьянских усадьбах и в хижинах арендаторов обсуждали речь пастора. О тем самом возобновилось и обсуждение проекта. За день до Рождества пер приехал в Крисхольм. Там всё оставалось по-старому, только уехала баронесса, да лицо господирмейстера больше, чем когда бы то ни было. Напоминало сухой кленовый лист. Всё так же тянуло из кухни торфяным дымком. И этот запах показался Пэру бесконечно родным и близким. Буффи Гермистиши сразу бросилась в глаза, что Пэр очень изменился, и не только внешне. Она сникнула, что у него должно быть были какие-нибудь серьёзные затруднения, но несмотря на всё материнское участие, с помощью которого она старалась выведать подробности. Пер упорно отмалчивался, чем в конце концов даже обидел её. В тихий день Рождества Пер вместе с ней отправился в Бестубскую церковь. Гуф и дермистик прихворнул и потом остался дома. Когда они добрались до церкви, прихожане уже начали петь псалмы. Засунув руку в карман сюртука, Пастор Блумберг разгоревался вперед по проходу, могучим голосом пел псалом и одновременно раскланялся с друзьями и знакомыми. Время от времени он останавливался возле лестницы, ведущей на хоры, благосклонным взором окидывал бедком на беду церковь, и лицо его озарялось радостным умиление. Пер тотчас отыскал взглядом Ингир, та сидела по другую сторону прохода. под лишь своей матери. Она была в чёрном, и это придавало её нежному, тонкому облику неповторимую прелесть. Она ни разу не подняла глаза от молитвенника. Даже когда шаллист шёлка возвестил о прибытии госпожи бермейстерши, Афру Блондберг повернулась к лошащим и кивнула им, и Энгер продолжала глядеть в молитвенник. Но щёки её залила краска, и пер у которого были кое-какие основания подозревать, что она догадывается о его присутствии. Воспринял это как знак одержанной им победы. Сердце у него заколотилось в тревожном ожидании. Едва служба кончилась, пара гуфи гермесишу и ещё несколько человек, из находившихся в церкви, пригласили на чашку кофе к пастору. Такие приглашения От имени пастора стали местным обычаем. Прихожане вели строжайший учет, кого и сколько раз удостоили эта честь. У пастора Пер застал четырех крестьян с супругами. На всех лицах, правда по-разному, была написана одна и та же мысль: в своем приходе они самые почтенные, известные и зажиточные персоны. веру и в голову не пришло, что пастор Бломберг пригласил этих людей нарочно ради него. Хотя он с небольшим рвением старался их всех поскорее познакомить о перепланировке речного русла, никто речи не заводил. Да и вся церемонику кофепития заняла целых полчаса. Пастор спешил на в неочередное праздничное богослужение и сам намекнул гостям, что им пора уходить. Сперва уехали крестьяне, потом Гоф и Герместиш с Пером. Ингиль снова облекчуна вздохнула. Она всё время очень боялась остаться наедине с Пером, так как почему-то вбила себе в голову, что Пер писал её родителям и загодя заручился их согласием. Однако, для себя самой она всё ещё не решила проклятый вопрос: любит ли она Пера или нет. Точнее сказать, Она по неопытности просто не могла разобраться, можно ли называть любовью то чувство, которое она испытывает к Перу. Ей нравилось, что он не похож на других. Тот, кому суждено стать её мужем, ни за что не должен быть похож на других. Далее она не сомневалась, что он по натуре очень добрый человек и будет заботиться о ней. И потом, ведь от себя самого не скроешь Что в ожидании его приезда она не спала ночи на пролет. Еще сегодня, как раз перед тем, как идти в церковь, у нее от волнения даже разболелся живот. Но можно ли все это считать любовью, неизвестно. Пока пар сидел у них, она была почти уверена, что никакой любви у нее и в помине нет. Он очень изменился внешне, и хотя это его красило, ничего не скажешь. стал каким-то чужим и непривычным. Но когда он ушел, дом остался тоскливо и пусто, и весь остаток дня она прямо места себе не находила. Она бродила из комнаты в комнату, пересаживалась со стула на стул и горько сожалела о том, что вообще узнала Перо. Непривычная, неведомая до сильнейшего тени мучила ее. Под конец она забилась в свою комнату, под села к окну и с тоской глядела, как садится солнце, заливая багрянцем белые от инея деревья. Она думала о романтическом, легендарном герое. Привстреча пер так живо вызвал у неё в памяти этого героя, что потом она уже не могла отделаться от первого впечатления. Замкнутый и молчаливый, своим бледным лицом Чёрный, окладистой бородой, а главное, удивительными глазами моряхода, он походил на летучего голландца, такого, каким он выведен в опере, которую она год тому назад слушала в Котенгагене. Особенно запомнился ей величественный пролог, когда многострадальный моряк-скиталец, обречённый всю жизнь не знать родного гнезда и гонимый этим проклятием, пытается укрыться от шторма в шхерах Норвегии. Потом под приглушённый и замедленный грохот ле тавр, он заходит в бедную рыбацкую хижину и видит там молодую девушку, дочь хозяина. Та одиноко сидит за прялкой и поёт. И тут, уронив голову на руку, Ингер подумала: "Что она любит? Конечно же, любит перо Хотя любовь и не принесла ей счастья, она надеялась, что на следующий день все решится. Ее пригласили вместе с родителями в Кирсхольм, и больше никого, насколько ей было известно, не ждали. Но рано утром из Кирсхольма пискакал гонец с известием, что приглашение отменяется, поскольку опасно заболел Гофигер Мейстер. Среди ночи его скрутила застарелая болезнь желудка. Днём в сопровождении пера приехала сама гоф-альмейстерша, чтобы извиниться за свой отказ. Она помянула вчерашний визит четырёх крестьян и заявила, что с некоторых пор опять возобновились разговоры о том, чтобы провести ещё одну встречу лиц заинтересованных в перепланировке речного русла, чему она от души рада. Тем самым дело будет улажено. А мы сможем и дальше наслаждаться обществом господина Сидениуса. Пастор Бломберг во время этой беседы спокойно рассказывал по комнате, заложив руки за спину. При последних словах Гофвигер Местерши он вдруг остановился, с крайне серьезным видом. Вы правы, сказал он, и я тоже не теряю надежды, что дух взаимопонимания наконец победит в этом вопросе. Пасторша промолчала. Зато гуфигермейстерша с каждой минутой становилась всё разговорчивей. Оказалось, что на до мельчайших деталей продумала будущее пера. Вы ведь помните, возле станции такую хорошенькую усадьбу. Вдова пастора Петтерсона умерла, и усадьба сейчас свободна. Более подходящего жилья для господина Сидениуса не придумаешь. Вид у нее снаружи чудесный. Прибавьте к этому еще очаровательный сад и всевозможные удобства. А какое расположение? Ингир стала болтовня Гофигермейстерши возмутила ее. Она отлично понимала, с какой целью все это говорится. И вообще за последнее время она сильно охладела к своей приятельнице. Во-первых, она поняла, что Гофигермейстерша Давно уже всеми правдами и неправдами старается выдать её за Перра, а во-вторых, начинала догадываться, что под столь рьяными заботами о благе Перра скрывалось не просто хорошее отношение. И бо временами Гоффильгельмейстерша слишком уж неумеренно расхваливала Перра. После уфи всё общество подпинило небольшую прогулку по саду и дальше до холмов. Но Перу так и не удалось поговорить с Ингер наедине. Пасторша не спускала с нее глаз, а когда они вернулись домой, к Крыльцу уже была подана коляска. Гофигер Местерша торопилась к больному мужу, а Перу никто не предложил остаться. На прощании Гофигер Местерша обняла Ингер и хотела поцеловать ее в губы, но Ингер увернулась и подставила ухо. Ласки, которым она прежде так радовалась, теперь не вызывали у нее ничего, кроме отвращения. Прошло еще несколько дней, а влюбленным так ни разу и не удалось встретиться. Гофебер Мессерша была прикована к постели больного мужа, а из-за нее пару тоже пришлось отказаться от местных рождественских увеселений. Впрочем, он жалел только об одном. о том, что ему нельзя видеться с Ингер. Он знал, что Ингер, как первая красавица и как дочь пастора Блумберга, всегда оказывается в центре молодой компании, что она бесменная королева в рождественских шествиях и сказочная принцесса в старинных танцах, которые, как он уже не раз слышал летом, снова входят в здесь моду. И хотя Он знал также, что молодых мужчин здесь можно пересчитать по пальцам, да и те либо деревенские увольни, сыновья богатых хуторян, либо желторотые студентики. Он всё же очень тревожился, и время для него тянулось мучительно долго. Бородач-управляющий не раз приглашал в пара на охоту, но охота больше не занимала его. Почти всё время Он безвыходно сидел дома, в тайне надеясь, что быть может Ингер придет к ним в гости. Не планы Гофигер Местиши о том, как устроить его будущее, не даже возобновившиеся переговоры о проекте почти не волновали его. Вернее, волновали лишь постольку, поскольку он мог рассчитывать на любовь Ингер. В его комнате, как и в первый приезд, висела полка. тесно уставленная книгами к ним-то он и прибегал в своём уединении но на сей раз он предпочитал развлекательную литературу романы пьесы рассказы и читал, чтобы убить время и заглушить тоску кроме того с тех пор как ему пришлось пойти на поклон к родным чтобы искупить былые грехи он побаивался книг религиозного содержания тот бог которого он познал этой осенью, не имел ничего общего с обольстительным образом всеблагого, милосердного утешителя, каким он представлял в трудах Бломберга. Правда, несколько раз он в них заглянул, но они вызвали у него то же разочарование, что и во время рождественской проповеди пастора. Мысли его уже не находили успокоения в этих гладких и краснолечивых Но таких избитых рассуждениях о жизни и смерти, о грехе и благодати, в поисках Бога он перешагнул ту ступень, когда человека удовлетворяют подобные рассуждения, говорящие лишь сердцу и ничего не дающие уму. Теперь он жаждал пищи для ума. Теперь он хотел найти истину. А Бломберг предлагал ему цветочки вместо хлеба насущного. Поэтому Пэр решил дать передышку своим мыслям. Он устал от бесплодных поисков. На некоторое время следовало закрыть врата постороннего мира и думать лишь о жребии, ему уготованном, ибо от этого зависела вся его судьба и всё счастье в этой бесцветющей жизни. Раньше он и помыслить не смел о том, чтобы сделать предложение Ингер. до того как сдать экзамен и получить хорошее место или по крайней мере заимеет виды на обеспеченное безбедное существование но теперь когда он с минуты на минуту ожидал её появления терзаясь ревностью и тоской в нём вдруг проснулась былая отвага и он решил добиться ответа сразу как только останется наедине с ней наконец за день до нового года И ему удалось побывать в Бедструпе. Он знал, что оттуда несколько раз присылали человека, справиться о здоровье Гофигермейстера. И поскольку утром появились симптомы, доказывающие, что дело идет на поправку, он спросил за завтраком, не следует ли ему съездить в Бедструп и сообщить пасторскому семейству радостную новость. Гофигермейстерша отвечала с улыбкой: «Долго же вы придумывали повод». И в голосе её послышались игривые нотки, которые уже несколько раз заставляли Перра умолкать посреди разговора. Он выехал сразу же после завтрака. Он знал, что у пастора сойдётся обед в 3 часа, и точно высчитал, что от часу до двух Ингер легче всего застать одну в гостиной. Мать в эту пору возится на кухне, а отец сидит у себя в кабинете. А кстати, от часу до двух Энгри занимается музыкой. И как человек долго делает это, по словам Гоффигер, вместе си круглый год, не пропуская ни единого дня, за исключением больших церковных праздников. Чтобы прийти незаметно, он даже отказался от предложенного ему коляски. К тому же погода была превосходная, дорога хорошая, а ему после долгого сидения в заперти хотелось подышать воздухом.